Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Олдос Хаксли. Юный Архимед. Снять этот дом в конечном счете мы решили из-за вида. У виллы, правда, имелись свои недостатки. Она стояла далеко от города, телефон отсутствовал, арендная плата была чрезмерно высока, канализация в плохом состоянии. Ветреными вечерами, когда плохо подогнанные стекла дребезжали в рамах так неистово, что нетрудно было вообразить, будто трясешься в гостиничном автобусе, электричество по какой-то причине неизменно гасло, оставляя нас в грохочущей тьме. Имелась роскошная ванная комната, но электрический насос, которому полагалось подавать воду наверх из бочек с дождевой водой, стоявших внизу на террасе, не действовал. Аккуратно каждую осень колодец с питьевой водой пересыхал. А наша домовладелица была лгунья и обманщица. Но мелкие недостатки такого рода встречаются в любом арендуемом доме по всему миру. Для Италии они могли считаться просто пустяковыми. Я видал сколько угодно домов, которые в придачу к перечисленным дефектам обладали еще сотни других, не располагая при этом достоинствами нашего. А к ним относились сад, выходивший на южную сторону, и терраса, на которой можно было проводить зимний и весенний сезон, просторные и прохладные комнаты, спасающие в летнюю жару, горный воздух, отсутствие москитов и, наконец, вид. И какой вид! Вернее, какая сменяющаяся череда видов! Ибо зрелище было всякий день другим. И не покидая дома, вы получали полное впечатление перемены обстановки. Все радости путешествия без его тягот. Бывали осенние дни, когда все долины заполнялись туманом, и темные вершины опенин подымались из плоского белого озера. Случались дни, когда туман добирался даже до нашего холма и окутывал нас мягким нежным облаком, в котором призрачные оливы, спускавшиеся с холма вниз в долину, исчезали, словно растворялись, как и положено призракам, и единственно устойчивыми и четкими предметами в маленьком смутном мирке, в котором мы вдруг оказывались, Были два высоких черных кипариса, Росших на небольшом уступе в сотни футов ниже по склону. Черные, остроконечные, надежные, Они стояли, как геркулесовы столбы На краю ведомой вселенной, А дальше, за ними, было лишь белесое облако тумана, И вокруг лишь туманные оливы. так бывало зимой, но весной и осенью дни стояли неизменно безоблачные или, что было еще прекраснее, все время меняющиеся благодаря текучим громадам облаков. Снежно-белые над далекими в снежных шапках горами, они развертывали на фоне сияющей голубизны гигантские картины баталий, а в поднебесной вышине Сонно плыли по ветру, все время меняя очертания, парусящие занавеси, лебеди, неоконченные скульптуры воздушного мрамора, ибо боги, только начав их обтесывать, сразу устали от созидания. Солнце позади них вставало и садилось, и город в долине то окутывался тенью и почти пропадал из виду, то, как огромный граненый драгоценный камень, зажатый между горами, словно светился собственным светом. И, глядя на эту сторону ближайшей долины, которая, ответвляясь под нами от главной, велась в сторону Арно, глядя поверх темного низкого плеча горы, на самом крайнем выступе которого высилась башня церкви Сан-Миньято, вы видели парящий в воздухе Кромадный купол в каменных ребрах, Прямоугольную колокольню И острый шпиль санта Крочи И балдахин сеньории. Они возвышались Над запутанным лабиринтом домов, Отчетливые, сверкающие, Будто выточенные ювелиром драгоценности. Но лишь на миг, А вслед затем они снова гасли, И передвигающийся луч выхватывал среди холмов цвета индиго один только золотой крест. Бывали дни, когда воздух был влажен от выпавшего или близящегося дождя, и тогда отдаленные предметы, как по волшебству, вдруг становились близкими и четкими. Оливы на дальних склонах отделялись одна от другой, далекие деревни казались умилительно прелестными как изысканнейшие игрушки. Случались дни в разгаре лета, полные предчувствия грозы, когда освещенные солнцем холмы и белые домики, ярко выделявшиеся на фоне багрово-черных клубов, светились зловещим светом, словно в предсмертном великолепии, в преддверии какой-то ужасающей катастрофы. Как изменялись холмы. Как они были непостоянны. Ежедневно, можно сказать, ежечасно они бывали другими. Порою, глядя на равнину в сторону Флоренции, вы видели только темный синий силуэт на фоне неба. У картины не было глубины. Перед вашими глазами свисал занавес с плоским изображением гор. И тут же, почти неожиданно, Стоило наползти облаку или солнцу спуститься пониже, плоская картина преображалась. И там, где только что висел разрисованный занавес, уже вставали план за планом холмы, и тона менялись от бурого или серого, или золотисто-зеленого до туманно-синего. То, что минуту назад сливалось в сплошную нерасчлененную массу, теперь распадалась на составные части. Физоле, выглядевший просто отрогом Монтеморелло, оказывался выдающейся вперед оконечностью другой системы холмов, отделенной от ближайших бастионов своего более могучего соседа глубокой, затененной долиной. В полдень, в самое знойное время дня, Пейзаж под палящим солнцем становился неясным, окутанным дымкой, расплывчатым, и почти бесцветным. Холмы исчезали в дрожащем по краю небес мареве. Но по мере того, как день убывал, пейзаж проявлялся опять. Он сбрасывал свою безликость, выбирался из небытия, обретал вновь форму и жизнь. И его жизнь в ходе дня... Пока Солнце медленно склонялось все ниже и ниже, становилось все богаче, с каждой минутой набирая силу. Горизонтальный свет и сопутствующие ему длинные темные тени обнажали, так сказать, анатомию Земли. Холмы, а каждый косогор, обращенный к Западу, был озарен Солнцем, и каждый склон, с противоположной от солнца стороны, покрыт глубокой тенью. Делались массивными, выпуклыми, основательными. На ровной, казалось бы, поверхности обнаруживались складки и оспины. К востоку от нашей вершины громадный утес отбрасывал на долину эмы всю удлиняющуюся тень. Среди окружающей яркости город в долине был уже сумрачен. Постепенно, пока солнце угасало на горизонте, Все новые ряды холмов поочередно загорались в его неярком свете, и их освещенные склоны приобретали цвет темно-желтых роз. Но в долинах уже сгущался голубоватый вечерний туман. Он подымался все выше выше, заревы в окнах западных населенных склонов потухало, освещенными оставались лишь гребни, но и они, наконец, гасли. Горы тускнели и сливались опять в плоское изображение на фоне бледного вечернего неба. Еще немного, и наступала ночь, и если светила полная луна, на горизонте долго еще не исчезал призрак угасшей картинки. Этот широкий, изменчивый в своей красоте пейзаж никогда не утрачивал своей человечности. чего-то домашнего, что делало его на мой, во всяком случае, вкус лучшим из пейзажей, тем, который хотелось видеть вокруг себя постоянно. День за днем мы путешествовали по нему, открывая всю новую красоту, но путешествие это, подобно образовательной поездке наших предков по Европе, всегда совершалось внутри цивилизации. Несмотря на горы, крутые склоны и глубокие долины, над тосканским ландшафтом господствуют люди. Они сумели возделать каждый клочок земли, который можно было возделать. Их дома усеивают даже склоны холмов, а уж долины и вовсе густо населены. Стоя в одиночестве на вершине, вы не чувствуете себя затерянным среди дикой природы. Следы человека видны повсюду. И, глядя на страну сверху, испытываешь удовлетворение от того, что она уже столетия, нет тысячелетия, принадлежит человеку покорное, прирученное и очеловеченное. Бесконечные вересковые пустоши, пески, непроходимые лесные чащи, их можно посещать лишь изредка. Они целительны для духа, когда он подчиняется им ненадолго. Однако места столь абсолютной уединенности подвержены влиянию не только божественных, но и дьявольских сил. Дикая жизнь растений и тварей чужда и враждебна человеку. Людям свободно живется только там, где они подчинили окружающую среду и где их объединенные жизни превосходят числом и могуществом растительной и животной жизни вокруг. лишенный своих некогда густых лесов, засеянный, изрезанный террасами, распаханный чуть не до самых гребней тосканский пейзаж, приближен к человеку и надежен. Порою на тех, кто обитает внутри него, находит тоска по какому-нибудь уединенному, неочеловеченному месту, лишенному одушевленной жизни или населенному лишь чуждой. но тоску эту удовлетворить легко, и человек с радостью возвращается к цивилизованной и покоренной природе. Мне этот дом на вершине холма показался идеальным местом для житья, ибо там, посреди надежного, очеловеченного пейзажа, ты был все же один, уединенности было сколько душе угодно. Соседи, которых никогда не видишь вблизи, Идеальные, безукоризненные соседи. Наши ближайшие соседи, если говорить о физической приближенности, жили совсем рядом. Их было две группы, и они, в сущности, помещались почти в одном доме с нами. Одна из них, крестьянская семья, занимала длинное низкое строение, частью человеческое жилье, частью конюшни, амбары и коровники, примыкавшие к вилле. Наши другие соседи, эпизодические, так сказать, поскольку они отваживались наезжать из города лишь время от времени, когда погода стояла безупречная, были владельцы виллы. Они сохранили за собой короткое крыло огромного дома, имеющего форму «Г». Всего из десяток комнат или около того, а остальные, восемнадцать-двадцать, предоставили нам. Забавные они были пара. Наше хозяева. Муж, старый, седой, Безучастный ко всему, На трясущихся ногах По меньшей мере лет семидесяти, И сеньора, под сорок, Низенькая толстуха С крошечными толстыми ручками и ножками И громадными, очень черными, Глубокой черноты глазищами, Которыми она пользовалась С мастерством прирожденной комедийной актрисы. Ее энергии, если бы обуздать ее и направить на полезную деятельность, хватило бы для снабжения электричеством целого города. Физики пытаются извлечь энергию из атома. Было бы куда выгоднее, если бы они нашли способ перехватывать неизмеримые запасы жизненной энергии, которые накапливают ничем не занятые женщины сангвинического темперамента, и которые, в силу несовершенства современного социального устройства и состояния науки, растрачиваются самым прискорбным образом на вмешательство в чужие дела, на устраивание истерических сцен, на мечты о любви и на саму любовь, и, наконец, на докучание мужчинам, пока те в результате не утрачивают способности работать. Синьора Бонди избавлялась от излишней энергии многими способами, в том числе околпачивая постояльцев. Старому супругу, бывшему лавочнику, который слыл человеком кристально честным, не разрешалось вступать с нами в деловые отношения. Когда мы приезжали смотреть дом, нас водила супруга. Именно она, неумеренно пуская в ход свои чары, неотразимо вращая глазами, распространялась о достоинствах дома, пела дифирамбы электрическому насосу, восхваляла ванную. Принимая во внимание ванную, настаивала она, арендная плата была на диво умеренно. А когда мы предложили вызвать инспектора, чтобы тот осмотрел виллу, Она горячо заклинала нас, как будто ее заботило исключительно наше благосостояние не тратить деньги попусту на такие ненужные затеи. Как-никак, сказала она, мы люди честные. Неужели же я стала бы сдавать вам дом, не будь он в превосходном состоянии? Доверьтесь же нам. И она устремила на меня такой молящий, страдальческий взгляд, своих великолепных глаз словно просила не оскорблять ее столь грубой недоверчивостью и чтобы не дать нам возможности продолжить разговор на тему об инспекторе она принялась уверять нас что наш малыш красив как ангельчик она не видывала таких детей к концу свидания с сеньорой бонди мы приняли твердое решение снять этот дом очаровательная женщина Заключил я, когда мы покинули виллу, но Элизабет, кажется, не вполне разделяла мое мнение. А затем началась история с насосом. В вечер нашего водворения мы включили электрический насос. Он загудел самым профессиональным образом, но из кранов в ванной не вытекло ни капли воды. Мы с испугом уставились друг на друга. «Очаровательная женщина!» Элизабет подняла брови. «Мы начали добиваться аудиенции у хозяев. Но старый супруг не мог уделить нам времени, а сеньора неизменно отсутствовала или была нездорова. Мы оставляли записки, но ответа на них не получали. В конце концов мы поняли, что единственный способ... Связаться с нашими хозяевами, живущими в одном доме с нами, это сходить во Флоренцию и послать им срочное заказное письмо. Тут уж им пришлось подписать две отдельные квитанции, а пожелаемые уплатить еще сорок сантимов, то пришлось бы подписать и третий изобличающий документ, который возвратился бы в наши руки. Делать вид, как то происходило раньше с простыми письмами и записками, что они не дошли, стало уже невозможно. Мы, наконец, начали получать ответы на свои жалобы. Сеньора, а все письма писала она, для начала ответила, что насос, естественно, и не может работать, так как бочки пусты из-за продолжительной засухи. Мне пришлось прогуляться три мили до почты, чтобы послать заказное письмо и напомнить, что как раз в последнюю среду прошел мощный ливень, и бочки, стал быть, более чем наполовину заполнились водой. Пришел ответ. Про воду в ванной в контракте речи не шло. А если мне нужна была вода, то почему я не пригласил никого для проверки насоса, когда снимал виллу? Последовала еще одна прогулка в город, чтобы спросить сеньору, живущую в том же доме, помнит ли она, как заклинала нас довериться ей, и уведомить ее, что наличие ванной комнаты само по себе безусловная гарантия подачи туда воды. Ответ гласил, что сеньора отказывается вести переписку пи с людьми, которые пишут такие грубости. после чего я передал дело в руки адвоката. Спустя два месяца был поставлен новый насос. Но пришлось вручать хозяйке повестку в суд. Только тогда она сдалась, и судебные издержки при этом оказались немалыми. Как-то раз, когда история это близилась к завершению, Я повстречал на дороге нашего старого хозяина, который прогуливал своего громадного охотничьего пса. Вернее, пёс прогуливал его. Куда пёс тянул, туда и вынужден был следовать старый джентльмен. А когда пёс останавливался, чтобы обнюхать что-нибудь или поскрести землю, или оставить на столбе свою визитную карточку, либо агрессивный вызов, старик вынужден был терпеливо ждать на своем конце поводка. Я прошел мимо, когда он стоял на обочине дороги в нескольких сотнях метров от дома. Пес в этот момент обследовал корни одного из двух кипарисов, росших по обеим сторонам от входа в поместье. Я услыхал, как зверюга негодующе ворчит себе под нос, словно ему нанесли невыносимые оскорбления. Старый сеньор Бонди ждал на поводке. Коленки его, внутри серых штанин, дудочками, были слегка согнуты. Опершись на трость, он стоял, уставясь печальным, бессмысленным взором на пейзаж. Белки его старческих глаз потускнели, как тускнеют старинные бильярдные шары. На сером морщинистом лице выделялся красный нос, какой бывает у тех, кто страдает несварением желудка. Его седые усы... нерасчесанные и пожелтевшие на концах, меланхолически свисали вниз. В черном галстуке у него сверкал очень крупный бриллиант. Быть может, именно он когда-то привлек сеньору Бонди. Приближаясь к нему, я приподнял шляпу. Старик посмотрел на меня отсутствующим взглядом, и только когда я уже миновал его, он вспомнил, кто я такой. «Постойте!» — закричал он вслед. «Постойте!» И он пустился за мной вдогонку. Пес, захваченный врасплох, том в самый неподходящий момент, он как раз был поглощен тем, что отвечал оскорблением на оскорбление, запечатленное на корнях кипариса, позволил оторвать себя от своего занятия. Утратив от удивления способность сопротивляться, он покорно последовал за хозяином. «Постойте!» Я остановился. «Мой дорогой сэр», — сказал старик, хватая меня за лацком пиджака и весьма неприятным образом дыша мне в лицо. «Я хочу извиниться». Он оглянулся, словно опасаясь, что даже здесь его могут подслушать. «Я хочу извиниться», — продолжал он, за эту злополучную историю с насосом. «Уверяю вас, если бы это зависело от одного меня...» Насос исправили бы после первой же вашей просьбы. Вы были совершенно правы. Наличие ванной комнаты служит безусловной гарантией того, что в ней должна быть вода. Я с самого начала понял, что у нас нет никаких шансов выиграть, если дело дойдет до суда. И, кроме того, я считаю, что со своими жильцами надо обращаться по возможности благородно. Но моя жена... Он понизил голос. Дело в том, что ей это все нравится, даже когда она знает, что не права и неизбежно проиграет. А кроме того, она надеялась, что вам надоест просить, и вы почините насос за свой счет. Я с самого начала говорил ей, что мы должны уступить, но она получает от таких вещей удовольствие. Но теперь и она понимает, что чинить придется. Через два-три дня у вас в ванной будет вода. Мне просто захотелось выразить вам, как тут псина, успевший прийти в себя от минутного удивления, вдруг рванулся с рычанием вперед. Старик попытался удержать животное, натягивая поводок и неуверенно переступая трясущимися ногами, затем сдался и дал себя утащить. «Как мне неприятно!» — продолжал он, удаляясь, — «что это маленькое недоразумение!» Из попыток его ничего не вышло. «До свидания!» — он вежливо улыбнулся, сделал извиняющийся жест рукой, как будто внезапно вспомнил о безотлагательном деле, и ему уже некогда объяснять, в чем оно состоит. «До свидания!» Он приподнял шляпу и полностью отдал себя в распоряжение пса. Неделю спустя вода и в самом деле пошла, и на другой день после того, как мы впервые приняли ванну, Сеньора Бонди в сизо-сером атласном платье и во всех своих жемчугах нанесла нам визит. «Ну — Но как, мир? — спросила она с очаровательной прямотой, пожимая нам руки. — Что касается нас, — заверили мы ее, — конечно, мир. — Так почему же вы все-таки писали мне такие ужасные, грубые письма? — спросила она, обращая на меня укоризненный взгляд. который заставил броскаяться самого безжалостного злодея. И потом повестка в суд. Как вы могли? Даме! Я сбормотал что-то про насос и необходимость мыться. Как вы могли ждать, что я выполню вашу просьбу, когда вы были так настроены? Почему вы не взялись за это по-другому, вежливо, галантно? Она улыбнулась мне. и опустила трепещущие ресницы. Я почел за лучшее переменить тему. Как-то неприятно, когда ты прав, а из тебя делают виноватого. Несколько недель спустя мы получили письмо. Все честь по чести, заказное с курьером. Сеньора интересовалась, собираемся ли мы возобновлять аренду. Мы сняли дом всего на полгода. И извещало, что если да, что плата теперь увеличится на 25%, учитывая сделанный ремонт. Мы сочли себя счастливчиками, когда, основательно поторговавшись, возобновили аренду на целый год с повышением платы всего на 15%. Мы мирились с подобным вымогательством главным образом из-за вида. Но уже через несколько дней после нашего вселения Нашлись и другие причины, отчего дом нам понравился. Самой убедительной была та, что в младшем сыне арендатора мы обнаружили идеального товарища игр для нашего сынишки. Между маленьким Гвидо, так звали мальчика, и самым младшим из его братьев и сестер пролегало шесть или семь лет. Два его старших брата помогали отцу в поле, После смерти матери она умерла за два-три года до нашего знакомства с ними. Старшая сестра вела хозяйство, а младшая, только что окончившая школу, помогала ей и в промежутках приглядывала за Гвидо, за которым, впрочем, к этому времени и приглядывать-то в общем было незачем. В свои шесть-семь лет он был не по годам развит, уверен в себе и разумен, как то обычно бывает с детьми бедняков, предоставленными самим себе с момента, когда они начинают ходить ровно на два с половиной года старше нашего робина а в этом возрасте тридцать месяцев вмещают половину всего опыта который приобретается за жизнь к виду не злоупотреблял своим превосходством хоть и был намного умнее и сильнее я не встречал ребенка более терпеливого мягкого и менее деспотичного он никогда не смеялся На дню клюжими стараниями Робина подражать его собственным необыкновенным подвигом он не дразнил, не задирал Робина, а выручал своего младшего партнера из затруднений и объяснял то, чего он не понимал. Зато Робин его боготворил, взирал на него как на образцового идеального большого мальчика и рабски подражал ему как мог. Эти старания Робина. Подражать своему товарищу зачастую были невероятно нелепы. По какому-то непонятному психологическому закону слова и поступки, сами по себе вполне серьезные, становятся комическими, когда их копируют. И чем точнее копируют, если имитация умышленная, тем смешнее, потому что утрированные подражания кому-то, кто нам знаком, не вызывает такого смеха, какой вызывает почти неотличимо похожее на оригинал копия. Подражание еще более нелепо, когда оно вызвано искренним и вполне серьезным желанием польстить, а попытка не удалась. Имитаторство Робина было в основном именно последнего типа. Его героические и безуспешные усилия совершать чудеса силы и ловкости, которые Гвиду давались с легкостью, были уморительны Даниэль. Его старательные и нескончаемые попытки воспроизвести привычки и черточки, свойственные Гвидо, были не менее забавны. Самым нелепым, его предпринималось абсолютно всерьез и абсолютно не соответствовало личности имитатора, было подражание старшему, когда тот находился в задумчивом настроении. Гвидо был ребенок созерцательного характера, склонный предаваться размышлениям и внезапно впадать в отрешенное состояние. Его можно было застать где-нибудь в углу, где он сидел один, опершись подбородком на руку и локтем на колено, глубоко погруженный, судя по всему, в свои мысли. Иногда даже в разгаре игры он неожиданно все бросал и застывал на месте, Заложив руки за спину и нахмуренно глядя в землю. В таких случаях Робин испытывал благоговение и вместе с тем некоторое беспокойство. В молчаливом недоумении он взирал на своего товарища. Гвидо! робко окликал он. Гвидо. Но Гвидо был так углублен в свои мысли, что не отвечал, и Робин, не смея приставать к нему, подбирался поближе и, приняв как можно точнее позу к виду, встав по-наполеоновски и сцепив ручонки за спиной или сидя, как Микеланджеловский Лоренцо Медичи, тоже пытался размышлять. Каждые несколько секунд он обращал свои ярко-голубые глаза на старшего мальчика, чтобы проверить, правильно ли он все делает. Но уже через минуту он не выдерживал. Сосредоточенность была ему чужда. «Гвидо!» — снова окликал он и еще раз громче. «Гвидо!» Он брал Гвидо за руку и пытался стащить его с места. Иногда Гвидо, очнувшись от приступа задумчивости, возвращался к прерванной игре. Другой раз не отзывался. Унылому, растерянному Робину оставалось отойти в сторонку и играть одному. А Гвидо продолжал сидеть или стоять, не двигаясь, и глаза его, если заглянуть в них в эту минуту, были прекрасны в их серьезном, задумчивом покое. Глаза эти были большие, широко расставленные и, что редкостью темноволосого итальянца, серо-голубого цвета, необычайной яркости. Не всегда они оставались серьезными и спокойными, как то бывало в минуту задумчивости. Когда он играл, когда разговаривал или смеялся, они загорались, и на поверхности этих чистых, светлых озер мысли словно начинала дрожать сверкающая солнечная рябь. Лоб был красивый, высокий и крутой, и линия изгиба напоминала изящный изгиб лепестка розы. Нос был прямой, подбородок маленький и заостренный, уголки рта чуточку печально. опускались к низу. У меня сохранился снимок обоих мальчиков, сидящих на парапете террасы. Гвидо сидит лицом к камере, но взгляд его устремлен чуть вбок и вниз, руки сложенные на коленях, выражение лица и вся поза исполненной задумчивости и сосредоточенной серьезности. Гвидо как раз пребывает в том отвлеченном состоянии, в какое он погружался даже в разгаре смеха и игры. Совершенно неожиданно, целиком, как будто вдруг решил уйти и оставил тут безмолвную прекрасную оболочку дожидаться, как пустой дом его возвращения. А рядом маленький Робин. Смотрит на него снизу, отвернув от камеры голову, но по линии щеки видно, что он смеется. Одна ручонка поднята вверх, другая держит Гвиду за рукав. как будто он тянет его уговаривая пойти поиграть ножки свисающие из парапета проворный аппарат схватил в миг нетерпеливого рывка сейчас он соскользнет вниз и побежит в сад играть в прятки все характерные черты обоих детишек запечатлены на этом снимке не будь робин робином повторяла элизабет я даже не прочь чтобы он был гвид И даже в ту пору, когда я еще не так приглядывался к нему, я соглашался с нею. К виду казался мне одним из самых очаровательных маленьких мальчиков, встречавшихся мне в жизни. Ни одним и любовались им. Сеньора Бонди в промежутках между ссорами в периоды сердечных отношений говорила о нем, не переставая. Красавец, красавец ребенок. Пылко восклицала она. Как жаль, что он родился в крестьянской семье. Они даже не могут одеть его как следует. Будь он мой, я бы нарядила его в черный бархат или в белые бриджи и белую шелкового трикотажа рубашечку с красненькой полоской по вороту и манжетом. А может быть, ему пошла бы белая матроска. Зимой меховая шубка, беличья шапочка и, скажем, высокие сапожки. Воображение ее разыгрывалось. И еще я отпустил бы ему волосы, как у пажа, чтобы они чуть-чуть завивались на концах. И на лбу прямая челка. И все бы оборачивались и смотрели нам вслед, если бы я брала его с собой пройтись по Вио Торнобуони. «Тебе нужен не ребенок, — хотелось мне сказать, — а заводная кукла или дрессированная обезьяна. Но я не говорил этого, отчасти потому, что не знал, как по-итальянски заводная кукла, а отчасти я опасался, что мне повысят арендную плату еще на пятнадцать процентов. «Ах, если бы у меня был такой мальчик!» Она вздыхала и скромно опускала ресницы. «Обожаю детей! Иногда я думаю, не усыновить ли мне ребенка? То есть, конечно, если муж разрешит!» Я вспомнил, как огромный белый пес тащил за собой бедного старикана и про себя улыбнулся. «Но не знаю, разрешит ли он», — продолжал сеньора. «Не знаю». Она на минуту замолкла, видимо, ей пришло в голову какое-то новое соображение. Через несколько дней, когда мы сидели в саду и пили после легкого дневного завтрака кофе, Отец Гвидо вместо обычного приветственного кивка на ходу и веселого «добрый день» задержался около нас и завел разговор. Он был красивый, изящный мужчина, не очень высокий, но хорошо сложенный, с быстрыми, гибкими движениями, полными энергии. Худое, смуглое лицо римского типа освещалось в высшей степени смышлеными глазами. Они излучали даже чересчур много смышленности, когда он, что случалось частенько, пытался с чистосердечным и детски простодушным видом обвести вас вокруг пальца или чего-нибудь добиться от вас. Как невосхитительна смышленность сама по себе. В подобных случаях она сверкала в его глазах хитрым блеском. Лицо могло быть наивным, лишенным выражения, почти тупым. Но глаза полностью выдавали его. Когда они так поблескивали, мы знали, что надо быть начеку. Сегодня, однако, в них не было опасного блеска. Ему ничего от нас не требовалось, то есть ничего практически ценного, кроме совета. А этим товаром, как ему было известно, большинство людей рады родешеньке поделиться. Но совета он от нас хотел по весьма щекотливому поводу. по поводу сеньоры Бонди. Карло нам часто жаловался на нее. Старый хозяин — человек хороший, — говорил он. Очень хороший и добрый. Это означало, смею думать, помимо всего прочего, что его легко надуть. Но вот жена, да что там, дрянная женщина. И он рассказывал нам про ее ненасытную жадность. Она всегда требует больше половины сбора. причитающийся владельцу по законам аренды Исполу. Он жаловался на ее подозрительность. Вечно обвиняет его в мошенничестве, в прямом воровстве. Это его-то! Тут он ударял себя в грудь. Его! Воплощение честности! Он жаловался на ее бессмысленную скаредность. Она не желает покупать в достаточном количестве удобрения, не дает денег на еще одну корову. «Не проводит электричество в хлев!» Мы выражали ему сочувствие, но осмотрительно, не высказываясь на эту тему чересчур резко. Сами итальянцы поразительно осторожны в своих высказываниях. Они не проговорятся ни о чем заинтересованному лицу, пока не будут уверены, что это необходимо, а главное — вполне безнаказанно. «Мы так долго прожили среди них», что тоже приучились соблюдать осторожность. Все, что мы говорили Карло, рано или поздно наверняка доходило до ушей сеньоры Бонди. Незачем было портить отношения с этой дамой. Это не привело бы ни к чему, разве что к надбавке еще 15%. На сей раз он не столько жаловался, сколько выражал вслух свои сомнения. Сеньора, как выяснилось, послала за ним и спросила. как ему понравится, если она, возможно, все носило гипотетический характер в осторожном итальянском стиле, захочет усыновить маленького Гвидо. Первым побуждением Карло было сказать, что ему это совсем не понравится. Но ну, такой ответ был бы чересчур прямолинейен. Он предпочел ответить, что подумает. И вот теперь он спрашивал у нас совета. Делайте, как найдете нужным. Вот в сущности, что посоветовали мы. Но при этом мы сдержанно, но ясно, дали понять, что не думаем, чтобы из сеньоры Бонди вышла хорошая приемная мать. Карлос склонен был с нами согласиться. К тому же он очень любил мальчика. Главное вот в чем, заключил он довольно мрачным тоном. Раз уж она забрала себе в голову отнять ребенка, Она ни перед чем не остановится, ни перед чем. Ему, видно, тоже хотелось, чтобы физики, прежде чем набрасываться на атом, взялись бы за бездетных, ничем не занятых женщин сангвинического темперамента. И все же, думал я, наблюдая, как он широко шагает по площадке, распевая во всю мощь своей глотки, в этом гибком теле, в этой красивой голове кроется сила. которой хватит, чтобы поворотся даже против удесятеренных жизненных сил сеньоры Бонди. Как раз через несколько дней после этого из Англии прибыл мой граммофон и пару ящиков с пластинками. Они послужили нам большим утешением на нашей вершине, предоставив то единственное, чего лишено было здешнее духовно-плодотворное уединение – В остальном – идеальный остров швейцарского семейства Робинзонов, а именно музыку. Нынче во Флоренции не так уж часто ее услышишь. Времена, когда доктор Берни, путешествуя по Италии, мог наслаждаться новыми операми, симфониями, квартетами, кантатами, непрерывно следующими друг за другом, отошли в прошлое. Отошли в прошлое и дни, когда ценитель музыки мало чем уступающий преподобному отцу Мартини из Болонии, имел возможность восхищаться тем, что пели крестьяне и тренькали и пиликали на своих инструментах бродячие музыканты. Я изъездил весь полуостров, и неделями не слышал ничего, кроме соломеи или фашистского гимна. Северные страны, не будучи богаты всем тем, что делает жизнь приятной или хотя бы сносной, зато богаты музыкой. Вот, пожалуй, единственная приманка, побуждающая там жить разумного человека. Прочие соблазны, организованные веселье, толпа, пестрые разговоры, светские развлечения, что они, в конце концов, как не затраты духа, которые не окупаются ничем? А холод, тьма, плесень на стенах, сырость и убожество? Мне там, где нас не держит необходимость, единственным соблазном может быть только музыка. А ее, спасибо хитроумному Эдисону, можно возить с собой в ящики и распаковывать в любом уединенном месте, куда вам заблагорассудится заехать. Можете жить в Бенине или на Нитоне или Тазире в Сахаре и все равно слушать квартеты Моцарта и пьесы из хорошо темперированного клавира, и пятую симфонию, и брамсовский квинтет для кларнеты и матеты полистрины. Карло, который съездил на станцию в повозке, запряженной мулом, и привез багаж, проявил большую заинтересованность. — Хоть музыку опять услышишь, — сказал он, наблюдая, как я распаковываю граммофон и достаю пластинки. — Самому-то мне не очень много удается. И все-таки думал я, кое-что ему удавалось. Теплыми вечерами мы слышали, как он играет на гитаре и тихонько поет, сидя на ступенях своего дома. Его старший сын пронзительно бренчал на мандолине, а иногда к ним присоединялись остальные члены семьи, и темнота наполнялась звуками страстного гортанного пения. Пели они по большей части народные песни. Голоса их, изнемогая нота за нотой, плавно скользили вниз, потом лениво карабкались вверх или внезапно рывком с рыданием перекидывались из одной модуляции в другую. Издали под звездным небом слушалось это не бесприятности. До войны продолжал Карло. В нормальные времена, он все еще надеялся и даже твердо верил, что нормальные времена возвращаются, и жизнь скоро опять станет дешевой и легкой, как до инфляции. Я бывало ходил слушать оперы в театре. О, это было великолепно! Но теперь за вход надо платить пять лир. Слишком дорого, согласился я. У вас есть трубадур? Я покачал головой. А Риголетто? Боюсь, что нет. Богема? Девушка с запада? «Паяцы!» Мне пришлось еще и еще разочаровывать его. «Даже нормы нет!» «Иль цирюльника!» Я поставил Баттистине в дуэте «Ручку мне дай, красотка» из Дон Жуана. Он согласился, что певец хорош, но я видел, что музыка ему не очень понравилась. Почему же? Он затруднялся объяснить. Это не то, что паяцы, ответил он наконец. Не пульсирует, предположил я, употребив слово, которое, как мне казалось, должно быть ему знакомо. Слово пульс встречалось в каждой итальянской политической речи и патриотической передовице. Не пульсирует, согласился он. И мне пришло в голову, что разница между паяцами и Дон Жуаном, между пульсирующей музыкой и не пульсирующей, и есть то, чем отличается современная музыка от старой. Недостатки, — подумал я, — есть продолжение наших достоинств. Бетховен заставил музыку пульсировать, вкладывая в нее свою интеллектуальную и духовную страсть. Музыка с тех пор продолжает пульсировать, но толчки уже исходят от сердец людей более мелкого калибра. «Косвенно», — думал я, — Бетховен несет ответственность за Персифали, паяцев, поэму огня и еще более косвенно за Самсона и Далилу и «Прильни ко мне Айви». Темы Моцарта могут быть блестящими, запоминающимися, заразительными, но они не пульсируют, не захватывают дух, не повергают слушателя в эротический экстаз. Карло и его старших детей мой граммофон, боюсь, разочаровал. Они были, однако, слишком вежливы, чтобы признаться в этом открыто. После одного-двух дней они просто утратили всякий интерес к нему и к пластинкам. Они предпочитали гитару и собственные пени. Гвидо, напротив, проявлял к граммофону бесконечный интерес. И ему нравились невеселые танцы, под подчеткие ритмы которых Наш маленький Робин любил маршировать по комнате, делая вид, что он целый полк солдат, а настоящая музыка. Первое, что он, помнится, услыхал, была медленная часть баховского реминорного концерта для двух скрипок. Эту пластинку я поставил, как только ушел Карло. Она казалась мне самой, так сказать, музыкальной из музыкальных пьес, способные освежить мою иссохшую, истосковавшуюся по музыке душу прохладнейшим и чистейшим из напитков. Концерт только-только набрал темп и начала раскрываться его меланхолическая чистота и красота, согласно законам логики упорядоченного интеллекта, когда оба мальчика, Гвиду впереди, запыхавшийся Робин следом, стопотом вбежали в комнату из лоджии. с разбегу остановился перед граммофоном и застыл на месте, вслушиваясь. Его светлые серо-голубые глаза широко раскрылись. Он затеребил нижнюю губу большим и указательным пальцами. Этот нервный жест я уже не раз подмечал у него раньше. Он, должно быть, задержал дыхание, так как через несколько секунд он резко выдохнул воздух и набрал в легкие новую порцию. Он метнул на меня мгновенный взгляд, вопрошающий, удивленный, восхищенный, издал короткий смешок, как-то нервно передернулся и опять повернулся к источнику неслыханных звуков. Из рабского подражания старшему Робин тоже встал перед граммофоном, притом в такой же позе, как Гвидо, и время от времени бросал на него взгляды, чтобы удостовериться, что делает все правильно, даже теребит губу. но через минуту-другую ему это надоело. «Солдат!» — потребовал он, оборачиваясь ко мне. «Хочу солдат, как в Лондоне!» Он вспомнил рэктаймы и веселые марши, под которые он без конца топал по комнате. Я приложил палец к губам. «Позже!» — шепнул я. Робин умудрился промолчать и простоять тихо еще секунд двадцать. Затем он схватил Гвиду за руку и закричал. «Иди, Гвидо! Солдаты! Солдаты! Иди играть в солдаты!» И тут мне впервые пришлось увидеть, как Гвидо вышел из себя. «Отстань!» — шепотом огрызнулся он, шлепнув Робина по цеплявшейся руке и грубо оттолкнул его. После чего подался ближе к граммофону, словно вслушиваясь еще усерднее, он думал наверстать то, что пропустил из-за помехи. Робин воззрелся на него в изумлении. Никогда прежде такого не случалось. Он заревел и подбежал ко мне, ища утешения. Потом, когда примирение состоялось, а Гвиду, когда прекратилась музыка, и он опять обрел способность думать о Робине, искренне раскаивался и был так же мил, как всегда. Я спросил, понравилась ли ему музыка. Он ответил, что она красивая. Однако итальянское «белло» — слово слишком расплывчатое, оно слишком часто и легко сходит с языка, чтобы придавать ему какой-то значительный смысл. «Что же все-таки тебе понравилось больше?» — не отставал я. Он наслаждался так самозабвенно, что мне захотелось узнать, что именно произвело на него такое впечатление. Он нахмурился и с минуты раздумывал. «Пожалуй, — наконец ответил он, — мне понравилось вот такое место. И он промурлыкал длинную фразу. «Там еще вторая штука поет одновременно. Как называются эти штуки, которые поют такими голосами?» — перебил он себя. «Они называются скрипки». «Скрипки!» — он кивнул. «Ну вот!» а другая скрипка делает вот так. И он снова замурлыкал. Почему одна не может петь за двоих? А что в этом ящике? Как получается этот шум? Засыпал он меня вопросами. Я объяснил, как мог понятнее, показал витки на диске, иглу, мембрану. Я напомнил ему, как вибрирует струна у гитары, если за нее дернуть. «Звук дрожит в воздухе», — сказал я, и попытался объяснить, как дрожание это запечатлевают на черной пластинке. Гвиду слушал с очень серьезным видом и время от времени кивал. У меня создалось впечатление, что он прекрасно понял все мои разъяснения. Но бедный Робин к этому времени просто извелся от скуки, и, сжалившись над ним, я отослал обоих детей играть в сад. Гвидо пошел без возражений, но я видел, что он предпочел бы остаться в комнатах и еще послушать музыку. Когда я выглянул в сад немного погодя, Гвидо прятался в темных тайниках разросшегося лавра и рычал, как лев. А Робин со смехом, правда, чуточку нервным, как будто он побаивался, не окажется ли вдруг страшный рев и впрямь львиным рыком, колотил по листве палкой и кричал «Выходи!» Выходи, я хочу тебя застрелить.